«Ну, — сказал Ральф, — это не для меня. Я был простым фабричным рабочим, отчасти фермером. Мозоли у меня гораздо больше, чем мысли. Ник, вот он у нас главный». «Это так?» — спросила она, глядя на Ника. Ник написал короткую записку, и Ральф прочел ее вслух. «Это мне пришло в голову приехать сюда, а насчет главного я не знаю». «Мы встретили Джуну и Оливию примерно в девяносто милях к югу отсюда», — сказал Ральф. «Позавчера так, нет Ник... Ник кивнул. «Мы уже тогда ехали к вам, матушка. Женщины шли на север, Дик тоже. Мы просто объединили всех вместе». «Вы видели еще кого-нибудь?» — спросила она. «Нет», — написал Ник. «Но у меня часто бывает чувство, у Ральфа тоже, что кто-то прячется от нас и наблюдает издали. «Боятся, наверное. Никак не могут оправиться от того, что произошло». Она кивнула. Дик говорит, что за день до того, как он нас встретил, он слышал шум мотоцикла где-то на юге. Так что есть и другие люди. Думаю, они просто пугаются, когда видят такую большую группу. «Почему вы приехали сюда?» Глаза ее окруженной сетью морщинок остро уставились на них. Ник написал. «Мне снились сны о вас». Дик Элис говорит, что ему тоже раз приснился такой сон. И маленькая девочка Джина, она описала это место задолго до того, как мы сюда приехали. «Эти качели». «Благослови ее, Бог», — сказала матушка Абагейл с отсутствующим видом. Она посмотрела на Ральфа. «А ты что скажешь?» «Вы мне снились раз или два, миссис», — сказал Ральф и облизал губы. В основном мне снился другой парень. Какой другой парень? Ник написал что-то на листе из блокнота и обвел свою запись кружок. Вручил ей прямо в руки. Буквы были большими, такими же, как на стене во дворце у Валтасара. От одного взгляда на них у нее пошел мороз по коже. Она вспомнила о ласках, которые, извиваясь, ползли по дороге и впивались в торбу зубами острыми, как иголки. Она вспомнила о том, как в темноте открылся единственный красный глаз и стал наблюдать в поисках не одной только старой женщины, но и целой группы из мужчин и женщин и одной маленькой девочки. Два обведенных слова были «темный человек». «Мне было сказано, — произнесла она, вертя в руках листок бумаги, — что мы должны идти на запад. Мне сказал это Господь во сне. Я не хотела слушать. Я старая женщина, и все, что я хочу, — это умереть на своем маленьком клочке земли. Эта земля принадлежала моей семье 112 лет». Она выдержала паузу. Двое мужчин пристально смотрели на нее в свете керосиновой лампы. За окном... Продолжал идти нескончаемый дождь. Грома слышно больше не было. «Господи!» — подумала она. «Как болят десны от этих зубов! Как мне хочется вынуть их и лечь в постель!» Я начала видеть сны за два года до начала этой эпидемии. Сны снились мне каждую ночь, и иногда они сбывались. Пророчество — это Божий дар, и в каждом заложена его частица. снах я шла на запад. Сначала со мной было совсем мало людей, потом немного побольше, а потом еще больше. На запад, все время на запад, пока вдали не показались скалистые горы. Нас уже был целый караван, сотни две или больше. Она помолчала. Я пугалась от этих снов. Никогда я не обмолвилась и словечком, что они мне снятся. Вот как я была напугана. Думаю, я чувствовала себя, как Иов, когда Бог заговорил с ним из вихря. Я даже пыталась убедить себя в том, что это просто сны. О, глупая старая женщина, которые пытались убежать от Бога, совсем как иона. Но рыба все равно нас проглотила. Вот в чем дело. И я всегда чувствовала, что кто-то придет ко мне, кто-то особенный, и тогда я узнаю, что время пришло. Она взглянула на Ника, который сидел за столом и пристально смотрел на нее сквозь пелену сигаретного дыма Ральфа Брентнера. И я поняла это. Когда увидела тебя, сказала она. Это ты, Ник.